Глава третья. Новый друг. Второй выходной пролетает, как скаковой жеребец в тумане. Быстро и незаметно. И все из-за хертова лекарства. Ром — мерзкая штука, хоть его запах мне и нравится, ведь приблизительно так пахнут мамины любимые конфеты. Выпив вчера одну пятую часть бутылки, я тотчас проваливаюсь в сон. И сплю крепко, без кошмаров, до шести утра. А утром приходит расплата. Голова болит, хочется пить. Попытки применить антипохмельное заклинание не увенчиваются успехом. Впервые я забываю и графическое обозначение, и слово ключ. Вспоминаются слова отца о том, что пьяный маг, колдуя, или себя угробит, или совершит великое открытие. Я решаю не рисковать и иду по простому пути. Варю специальный отвар Вообще заклинание, убирающее последствия неумеренного возлияния. У нас в семье особенное, совершеннее классического, от которого возникает небольшой побочный эффект. В течение 3-4 часов протрезвевший испытывает повышенную жажду, а вместе с этим, естественно, и желание избавиться от лишней жидкости в организме. Маминому деду удалось устранить этот недостаток, и новое заклинание стало одним из фамильных секретов. Когда отвар начинает действовать, закрепляю его результат чарами. Глядя на зеленоватую, осунувшуюся физиономию в зеркале, делаю вывод: такой способ лечить нервы не для меня. Видят святые покровители, я никогда больше не решусь пить алкогольные напитки. Полежав ещё немного в кровати с учебником по истории магии, занимаюсь домашними делами. Готовлю простой, но полезный завтрак, убираюсь в спальне и на кухне. После обновляю заклинание от муравьёв, которые вылезают из-под пола, стоит затопить печь, а затем мы от моли, жаждущей объесть мех с подкладки плаща. О том, что разделю снимаемый флигель с ещё несколькими десятками мелких квартирантов, я узнала не сразу. Иначе выбрала бы что-то другое, ведь предложения имелись. Однако, когда недели через две после вселения, устав обновлять бытовые заклинания, попыталась договориться о новом доме, любезная старушка отказалась сдать мне комнату. А бездетная вдова и вовсе нагрубила. Наверное, здесь не принято уводить чужих квартиросъемщиков. И я смирилась с неудобствами. В конечном итоге виновата сама. Нужно тщательнее присматриваться, прежде чем делать выбор. Стынет чай. На тарелке еще несколько ложек кукурузной каши. Неожиданно во флигель влетает хозяйка, худощавая женщина, как всегда, без стука. У моего супруга болит голова, заявляет она. Дай чего-нибудь. Доброе утро, госпожа Совкина, произношу ровным голосом. Простите, продать вам зелье не имею права. Пусть господин Совкин сходит на приём к целителю. Головная боль симптом многих серьёзных недугов. Владелица флигеля морщит острый нос. Он здоров как бык. Целитель ему не надобен. А вот какие-нибудь укрепляющие зелья попить следует. Прекрасно зная, что первокурсникам запрещена практика без присмотра наставника, выпрашивает лекарство или вообще чары, она не в первый раз. Поначалу отказы даются нелегко. Однако терять место в вам, я не имею права. Приходится учиться себя пересиливать. Теперь в плохом настроении могу ответить даже резко, но здравый смысл всегда останавливает. Если выставят свечами и темне, некуда, целитель не надобин, значит и зелья мои тебе более не нужны. Естественно, вслух я этих слов не произношу, хоть и очень хочется. На самом деле, я пытаюсь схитрить. Простите, госпожа Совкина, но мои лекарства ещё не совершенны и могут нанести вред здоровью вашего мужа, и ему тогда точно понадобится целитель. Квартирная хозяйка задумчиво жуёт нижнюю губу. Нет, нет, Саннея. Я не позволю испытывать на супружнике твои непроверенные зелья. Вообще-то я и не собиралась. Ну да, знаем мы вас, недоучек. Везде ищете, на ком бы попрактиковаться втихую. И хозяйка, не прощаясь, семенит к двери. Ах, да, чего я приходила-то? Ты слишком много полиш дров. Доплачивай мец за них. Но вы же говорили, что дрова входят в плату за съём флигеля. Говорила Покладиста соглашается госпожа Совкина. Я-то не знала, какая-то имотовка. Учитывая то, что топлю печь один раз в день вечером, совершенно верно, и я не экономная. Через 4 дня, когда зайду за платой за постой, чтобы дополнительный мец был. Мне нравятся мои условия, собираю вещи. Хозяйков лигиля уходят, а я пью земляничный чай, не чувствуя вкуса. Да, грустно, когда ошибаешься в человеке. Поначалу госпожа казалась хорошей и доброй женщиной. Обиды отпускает лишь на рынке. Я отвлекаюсь, закупая продукты на будущую неделю. Раньше и не подумала бы, насколько это увлекательное занятие выбирать, торговаться за каждую медяшку. И мне совсем не стыдно. Я ведь не ворую у продавцов, а отстаиваю своё. К слову о кражах. В Вышеграде нужно держать ухо востро. Здесь даже на зачарованный кошель найдутся ловкачи. Стоило об этом подумать, как у левого кармана плаща ощущаю подозрительное шевеление. Но прежде чем завопить «держи, вора», успеваю увидеть конопатую мордашку лисенка. Мальчишка с хитрыми медово-карими глазами, прячущий руки в непомерно длинных рукавах куртки с чужого плеча, ныряет в проход между лавок горшечника и бондаря. Ничего не остаётся, как следовать за ним, одним из доверенных посланников Фликса. А ещё Лисёнок входит в число тех, кто знает меня в лицо. Глядя под ноги, пробираюсь на задворки торгового ряда. С независимым видом пацанёнок стоит под деревом. Приветствую, Саннея. Дело есть. Привет, Лисёнок. Какое? Он бросает кошелёк, вытащенный из рукава. Метр передал. Корзина не даёт проявить ловкость, приходится подбирать мешочек с земли, тяжёлый Похоже, Фликс расплатился медью. Не пересчитываю. Лисёнок честно выполняет поручения хозяина гильдий, ведь обман обернётся для него суровым наказанием и понижением статуса в гильдии. Благодарю. На этом всё? Да, кивает он, продолжая стоять на месте. Чуть поколебавшись, добавляет. Спасибо тебе за рыжего. Кровь приливает к щекам. Он что, издевается? Прости. За что? Лисенок Щербата улыбается, а в голосе звучит горечь. За то, что была рядом с ним в последнюю минуту, видеть перед кончиной красивую девчонку приятней, чем рожа товарищей. Цинизм паренька нарочит. Видно, что ему на самом деле больно. Даггер рассказал о яде. «Саннея, спасибо, что боролась за моего брата до последнего». «Брата? Я не раз видела мальчишку в компании Рыжего, но не догадывалась, что они родственники». Наша матери кузины сочувствуют твоей утрате. Лисёнок кивает. Секунда, и под деревом уже никого нет. На душе печаль. Слёзы выступают на глазах. Не думать о вчерашнем, выталкивая из памяти случившееся, тяжело. Сейчас я понимаю, что даже мама не спасла бы рыжево от горячавки лазурной. Против воры сыграла само время. Уже дома заглядываю в кошелёк и обмираю. 3 златника. Дерри. Первая реакция испуг. Это ошибка. Фликс напутал, заплатив больше. Следом приходит радость. Мэтр начал высоко ценить мою работу. Значит, мне проще будет собрать необходимую сумму. И лишь потом накатывает разочарование. Плату не повышали. Мне заплатили столько, сколько и должны были. День красоты я провела одна, без целителя Херта, внешностью корицы занималась тоже я. Да и рыжий, рыжева я не спасла, но выложилась серьёзно, так что за мои услуги расчитались сполна, заплатив не больше, не меньше. Достаю из-под кровати дорожный сундук, потёртый, весь в щербинах и сколах, купленный в лавке подержанных магических вещей, он исправно служит, защищая содержимое от любопытных глаз и нечестных рук. До крови уколов в палец об острый уголок замка, шепчу отпирающее заклинание, и крышка поднимается сама. Под одеждой и тетрадями, на дне сундука, две шкатулки. Одна хранит 25 златников. Хотя бы ещё столько мне нужно собрать к концу весны, к празднику расцвета великой Ма, охорской богине жизни и смерти. Другая шкатулка, почтовая, принимает магические послания, но только от одного человека, и вестей от него я жду с нетерпением и страхом. Вот и сейчас, спрятав заработанные монеты, открываю её в надежде получить письмо с доброй вестью. Пусто. Дядя Энтель, дальний родственник отца, как и я, веривший в милосердие Создателя, ничем меня сегодня не радует. Впрочем, и не огорчает тоже. Остаток дня тонет в привычных заботах: готовка, стирка, выполнение домашних заданий. Засыпаю с мыслью о родных, и они мне снятся. Улыбающаяся мама сама делает мне причёску, вплетая живые цветы. Рассеянный отец, погружённый в мысли о очередном эксперименте, входит в мою спальню. На кончике носа с полшеей очки, в руках два бархатных футляра, неизменная записная книжка оттапыривает карман консоля. поцеловав маму, а затем и меня в весок, молча вручает подарки и уходит. Он торопится в лабораторию, забыв, что пора собираться на бал дебютанток. Мама смеётся, говоря, что её муж верен себе, обижаться на него глупо. Всё равно не заметят. В коробочках обнаруживаем удивительные красоты гарнитуры: мамин из платины и чёрных бриллиантов, мой из золота и аметистов. Просыпаюсь со слезами на глазах, Сон, порождение моей фантазии, я так и не попала на свой первый бал. А футляр с изящными серьгами, браслетом и колье с лиловыми камешками папа вручил перед отъездом в Ирдию, наказав открыть его в день моего рождения. Увы, исполнить просьбу не удалось. Гарнитур я продала, когда сбежала из дома тётки. Ювелир, изготовивший его поиски за отца, вернул всего лишь полсуммы 14 златников. Я не обиделась, понимая, что он рисковал, имея дело с беглянкой, которую полагалось сдать страже. Серое утро понедельника рисует морозные узоры на окнах. Иней сиденой лежит на ветвях печально чёрных деревьев. Зима в Вышеграде не всегда сурова, и пока можно благодарить Создателя за хорошую погоду. Улыбаясь солнечному лучикам, настойчиво пробивающимся сквозь грузные тучи, иду по двору в амб. До начала первого занятия больше часа. В библиотеке сейчас студентов нет, можно особо не спешить. Словарь по орахарскому, взятый на прошлой неделе, неудобен. Транскрипция даётся только к сложным в произношении словам. Для студентов второго курса, с которого начинают учить язык степняков, это может и приемлемо, ведь всегда можно обратиться к искуснику за помощью, но не для меня, самоучки. А изясняться с четырёх руками придётся уже на празднике расцвета великой Ма. Вожди не уважают чужаков, которые высказывают свои просьбы через переводчика. Надеюсь, библиотекарь подберёт мне что-то более лёгкое. Блиizzard окликают позади. Блиizzard, подожди. Голос смутно знаком. И я останавливаюсь. Три широкаплечих студента явно с боевого быстро оказываются рядом. Я могу похвастаться хорошей памятью на схемы и заклинания, но никак не на лица. Начинаю лихорадочно вспоминать, где я могла пересечься с окликнувшим меня брюнетом и русоволосыми близнецами. В библиотеке? На полигоне перекинулись парой слов? Может, помогла выполнить задание по их спецкурсу самопомощь до прихода целителя? Вот, парни, этот оСама Блиizzard, презрительно кривя губы, произносит черноволосой: "Хорошенько запомните и не имейте с ней дел, если хотите жить". Меня бросает в жар. Прости, что ты сказал? Простите, что вы сказали, Эрд, поправляет один из близнецов. Перед тобой деревенская подстилка, а естьас Эйлерд Монтем, граф Фрайд. Что что? Непонимание, жгучая обида смешиваются с удивлением, вызванным тем, что напротив меня стоит внук герцога Монтема, правителя этих земель. За курстницей шепчутся, что юноша перевёлся из столичного университета, чтобы быть ближе к захворавшему деду. Что что? дурашливо передразнивает меня второй брат. Девка вдобавок ещё и глухая. Не рассчитывай, что в конце семестра кто-то из боевиков согласится стать твоим напарником. Все курсы будут знать, что поступила сюда ты через постель в агара. От стыда горят не только щёки, вся я. Я не любовница декана. Клянусь святыми покровителями, считая, что некрасивые слухи уже стихли, как же я ошибалась. Если молодых людей не переубедить, а славят на весь свой факультет, если не на целую академию, создатель, дай сил. Показывать медальон Святой Вержии значит породить новый виток сплетен, поэтому он мой последний аргумент. Вступительный экзамен и сессию Я сдавала перед комиссией, искусник в агар лишь добился для меня права начать учиться в середине года. Врёшь, прищуривается Брюнет. Мои слова легко проверить, шепчу чуть слышно. Я выдерживаю прямой презрительный взгляд и вижу, как сомнение зарождается в чернильно-чёрных, словно безлунная ночь, глазах, а за ним и сожаление. Наследник герцога Монтема открывает рот, но произнести что-либо не успевает. Один из близнецов хватает меня за руку. Взгляни на куколку. Разве волокита в агар мог пройти мимо такого цветка и не опылить? Мне больно, и не только из-за вывернутого запястья. Почему люди везде ищут грязь? Отпусти девушку, Рауль, раздаётся позади нас В спокойном голосе неожиданного защитника мне чудится тихое рычание зверя. Светловолосый, смуглый парень широтой плеч не уступает боевикам. Его синие глаза сверкают злостью. Гарден, проходи мимо. Молодой граф раздосадован. Ни он, ни близнецы не заметили его появления. Парень подкрался незаметно, как сумеречный хищник. Пройду, как только принесёте извинения Эрдессе. Простолюдинки. «Да ни за что!» — фыркает Раул, но отпускает мою руку. «Участь на целителя, она получает право называться Эрдессой», напоминает о законе мой защитник. «Пусть сначала доучится», — презрительно морщится второй близнец. Он прав. «Ненаследуемый титул полагается целителям, боевикам и некромантам неблагородного происхождения после выпуска из Академии, но не раньше. И мы возвращаемся к причине ваших нападок, Студёный голос блондина приглушает запал аристократов, и даже граф отводит глаза. Обвинения серьёзны. Мы можем подняться к ректору и потребовать разрешения обратиться к не спящему оку. Пусть артефакт покажет день, когда девушка сдавала экзамены, и если ей не оказали протекцию, вы, извинитесь, попросите прощения прилюдно, при всём факультете целителей. Граф Фрайт примирительно произносит: "Спокойнее, Гарден. Что девчонка протеже Вагара нам сообщила её сокурсница? Аристократка ведь не унизится до того, чтобы оговорить простолюдинку. Мой защитник снисходительно ухмыляется. Ай-ай, какая детская наивность, граф. На скулах Фрайда вспыхивают багровые пятна. Зачем, Элизаре Нейс, клеветать на неё? Он бросает на меня пренебрежительный взгляд. Может, потому что до моего прихода Элиза расчиталась лучшей адепткой потока, говорю сама себе. Печально, что в угоду ущемлённой гордости, родовитая магичка готова потаптаться по чужой репутации. А ведь я не стремлюсь к первенству, даже желания такого нет. Я стараюсь держаться в тени, но не все преподаватели понимают мою позицию. Ты слышал, Монтом, пойдём к ректору, а затем к Оку, или попросишь прощения у девушки сейчас? Угрюмые близнецы недовольны. С напряженным ожиданием глядят на графа Фрайда. Тот колеблется недолго. «Прости, Близзард, что не разобравшись, наговорил тебе гадостей». Не дожидаясь моего ответа, он поспешно идет в сторону общежитий. Братья Раулы в один голос буркают «Извини!» и торопятся догнать товарища. «Спасибо, что заступился!» С чувством благодарю защитника. Он улыбается, и на его левой щеке появляется симпатичная ямочка. «Да не за что!» Я просто ненавижу несправедливость. Шёл с конюшни, услышал, как они тебя оскорбляют. Парень морщится. Среди аристократов так много надутых каплунов, сравнение потянутых боевиков с откормленными петухами вызывает к моему стыду улыбку. Кстати, я Эйнер Гарден, не аристократ, удивлена. Студент не принадлежит к титулованному сословию, но будущий Герцэг и его друзья считаются с ним. Странно, не правда ли? Впрочем, в среде боевиков ценят не за титулы. «Саннея Близзард», — представляюсь я. «А ты ведь учишься с графом и близнецами?» — Гарден кивает. «Да, в одной группе. А вообще Монтом мне знаком со времен Пуча. Он неплох, когда не задирает нос. Давнее знакомство еще по Пандурскому университету Чар многое объясняет. Удивительное совпадение, что ты перевелся сюда вместе с графом. Нет, на самом деле все обыденно». Здесь преподаёт друг моего отца. Он давно звал, и я наконец согласился. Понятно. Заметив, что я переминаюсь с ноги на ногу, Гардон интересуется: "Куда ты спешишь?" "В библиотеку. Можно я тебя провожу? С моей стороны будет некрасиво отказать спасителю". И я киваю. "Надеюсь, госпожа Мылова не вспомнит, что в первом семестре я потерял учебник по истории империи". Гарден улыбается, и ямочка на щеке придаёт ему задорный хулиганский вид. Боевики редкие гости в библиотеке, поэтому на него смотрят доброжелательно, и госпожа Мылова, старший библиотекарь, о старых грешках парня не вспоминает. Забавно, но именно Гарден помогает мне выбрать словарь из двух предложенных младшим служителем сокровищницы книжных премудростей. Я учу Орахорский уже третий год. Было бы странно, если бы я не разбирался в пособиях по языку. Признаётся он просто, не рисуюсь. И мне становится грустно. Гардан уже четверокурсник, вместе учиться нам всего полтора года. Хотя о чём это я? Если у меня всё получится, то после праздника рассвета великая Ма я не вернусь в академию. Саннея Блиizzard тихо и незаметно исчезнет. А в следующем учебном году в столичном университете среди десятков первокурсников-целителей появится Эрдесса, которая постарается забыть, что некогда откликалась только на свое второе имя — Саннея и считалась простолюдинкой. «Грустишь из-за графа с дружками?» — участливо интересуется Эйнар. «Не переживай, они не будут болтать лишнего». Монтем понял свою ошибку. Некоторое время идем по этажу целителей в молчании. Настенные светильники горят через один. Тишину нарушают лишь наши гулкие шаги. В столь ранний час в ВАМП почти никого нет, даже преподаватели ещё дома пьют утренний чай. Одна мысль не даёт покоя. Как Гарден понял, что я действительно сдавала экзамены без чьей-либо помощи. Не сумев одолеть любопытство, задаю вопрос вслух. Гарден с улыбкой, он очень весёлый парень, и этим напоминает моего брата, объясняет Друг отца как-то упоминал твоё имя в разговоре. Он долго находился под впечатлением от того, как одна адептка прошла вступительное собеседование и сдала экзамены с зачётами по семи предметам зимней сессии, притом отвечая без подготовки. Никакого чуда здесь нет. Собеседование пройдёт любой, у кого есть магический дар. Профильные предметы, основы анатомии, первая помощь, травоведение, я учила ещё дома. что неудивительно с мамой целительницей. Да я атлас человеческих костей рассматривала чаще, чем картинки в книге сказок. А когда подросла, больше бывала в бесплатной лечебнице, чем в гостях у сверстниц и в салонах столичных модниц. Этикет, история империи, история раз, предметы, которые могли бы вызвать трудности у подлинной Санне и Близард, дочери старосты Яблоневки, забытой создателем деревни, но не у меня. Единственный предмет, на котором могла споткнуться магичка, до определённого момента не ведающая, что такое физический труд это бытовая магия. Но и её я успела подучить, пока готовили фальшивые документы. Теперь уже в синих глазах моего новова знакомого любопытство, и, наверное, сам искуситель посылает мне игривый настрой. Коля, я предлагаю. Хочешь, расскажу, как удалось сдать столько предметов? Могла бы и не спрашивать. Конечно, хочу, показательно вздыхаю и, убедившись, что в коридоре мы одни, шепчу: "А ты сохранишь мою тайну?" Глаза баейвика задорно сверкают. "Если она не будет угрожать благополучию нашей империи, то да. У меня очень хорошая память. За один присест я могу выучить до десяти заклинаний. И сколько длится этот присест?" насмешливо интересуется он. "Целый день" Загадочно улыбаюсь и молчу. В моих словах ни капли лжи. По какому-то странному наитию я признаюсь Гардану в том, что известно лишь моим родителям и брату. Среднестатистический маг способен заучить текст заклинания на древнем языке, слово-ключ и знаковую схему за час-полтора. Заучить так, чтобы заклинание произносить не потребовалось, а хватило бы ключа и схемы. Вспыхивающее перед глазами Точно, огненное клеймо. Мне же достаточно нескольких минут, в зависимости от сложности заклинания. Откуда такие умения? Не выяснил и отец, а он лучший маг-теоретик Кранийской империи. Именно он внушил мне мысль о том, что распространяться о способностях чревато неприятностями. Твоя память чудо создателя, светлячок, и лучше о нём молчать. Зависть окружающих не то, чего хотел бы я для своей дочери. Папа знает, о чём говорит. Он-то как раз не благородного происхождения, но выбился в маги и аристократы с наследным титулом, что для теоретика намного сложнее, нежели для выпускников с трёх привилегированных факультетов: боевого, целительского и некромантии. Прадед нынешнего императора издал закон, согласно которому эти три категории магов, имеющих наибольшее значение для государства, вместе с дипломом получают ненаследный титул учтивости и право на обращение «эрд» или «эрдесса». В дальнейшем, доказав свою преданность и нужность державе, они могли получить земли и титулы, передающиеся детям. Так что презрение дворян отец испытывал на себе в полной мере. Хотя, если верить маме, плохое отношение сокурсников его не очень-то и задевало. Россиянам, витающим в своих мыслях, её супруг был ещё во время учёбы в ВУМе. От тех, кто многое может, многого и ожидают, и если ты разочаровываешь, начинают ненавидеть, наставлял отец, переживая, что не вернётся до моего поступления в Пуч. Хочешь блистать звездой факультета? Блистай, мой светлячок. И всё-таки прошу тебя подумать над моими словами. Те, кто стремятся вперёд, рвут жилы первыми. И часто в одиночестве. Постарайся как можно дольше не высовываться. Как и большинство магов-исследователей, отец не жаловал пристальное внимание властей. И поэтому, отправляясь в составе научной делегации в Ирдию, он не сообщил о новом открытии. Жаль, его бы попросту не отпустили, и мама с мирно нам остались бы дома, и я тоже. а не поселилась бы под выдуманным именем в столице приграничного герцогства в надежде их отыскать и спасти. «Эй, ты обиделась?» Голос Гардена отвлекает от унылых мыслей. «Хорошо, я тебе верю, только не грусти». И вправду что-то я захандрила, вспомнив о своей беде. А парни, как просветил однажды братик, любят общаться с беззаботными девушками. Не обиделась, просто расстроилась, что скоро занятие, и я вынуждена сказать тебе «прощай». «Ох, кажется, я флиртую, да еще так неумело». «Нет, Эрдесса, прощай, тут неуместно. Больше подходит, до скорой встречи». Боевик подмигивает. «Я спас прекрасную деву». «Спас. Могу рассчитывать на маленькую помощь в ответ?» Накатывает обида. «Эх, почему мне попадаются только корыстные люди?» «Хотя в некотором роде он прав, за помощь нужно платить». «Я не успеваю ему напомнить, что без контроля наставника» Лечить смогу лишь после сданной второй сессии. Ну, или если человек при смерти. Если прекрасная дева пойдёт со мной на зимний бал, то мы будем в расчёте». Гарден, приглашая, церемонно кланяется и протягивает руку. «Краснею от стыда. Зря я плохо подумала о нём. Красивый парень, с боевого, пускай и незнатного происхождения, уж точно не бегает в поисках спутниц. Скорее, от них». «Да бала далеко». Если не передумаете, Эрд, почту за честь принять ваше приглашение. Глядя друг другу в глаза, улыбаемся. Гарден, как кувшин с родниковой водой в жаркий полдень. На душе светло. Я давно не испытывала лёгкости в общении, уже и подзабыла, каково это не ждать, настороженно подвоха. Не передумаю, твёрдо обещает он. И я ему верю. Мы увлекаемся беседой и не замечаем, что в коридоре больше ни одни. Тёмно-русый и весьма высокий мужчина в мантии преподавателя боевого факультета приближается к нам, неестественно прижимая левую руку к телу. И лишь когда он достигает более освещённого участка коридора, узнаю декана Виттара Ораша. Доброе утро, искусник, в один голос приветствуем его с Гарданом. Здравствуйте, адепты. Мельком взглянув на моего собеседника, преподаватель теряет к нему интерес и смотрит только на меня. Сердце тревожно ёкает. Что-то случилось, что-то нехорошее, иначе с чего бы ДК на боевиков появляться на факультете исцеления? И интуиция не ошибается. Адептка, целительница, плащ, который я не отдала Гардану, вместе с сумкой закрывает значок кафедры. Я могу быть знахаркой или травницей, поэтому Ораж и уточняет. Да, кто-то ранен? Ораж раздражённо кривится. Если только в голову. «Простите, подобные раны мы еще не проходили?» — паникую я. «Нет-нет», — машет правой рукой старший искусник боевиков. «Лечить никого не нужно. Похмелье умеете снимать? Наверное, сейчас я глупо хлопаю ресницами?» Присматриваюсь к декану Орашу. «Нет, не шутит. Он серьезен и, пожалуй, сам немного смущен». «Да, умею. С заклинанием и с помощью настоя. Настой варить долго», — качает головой боевик. Придётся обойтись одним заклинанием. И он хмыкает, прекрасно зная, какой побочный эффект оно даёт. У меня с собой есть немного. Немного настоя от похмелья. Губы молчавшего до этого момента Гардена кривятся в усмешке, а преподаватель удивлённо вскидывает бровь. И до меня наконец доходит, что они думают, принимая зелье сама, что к превеликому стыду, правда? Или того хуже. собираюсь продавать студентам. На подобную торговлю в среде учащихся искустники смотрят сквозь пальцы. Главное, чтобы никто не отравился. Но и попадаться всё-таки не стоит. За проступок наказывают отработками. Сварить антипохмельное зелье было моим домашним заданием. Рука не поднялась вылить. Вот и ношу его с собой. Я смущаюсь. Врать не ради сохранения своей тайны притит Вообще-то, мы действительно проходили этот специфический настой, но так давно, что без чар стазиса он успел бы испортиться раз 10. Отлично. Пойдёмте со мной и предъвиди мои возражения, Ораш уверяет. На лекцию не опоздаете. Вашего декана позже поставлю в известность. Делать нечего. Забираю сумку у Гардана и спешу за Орашем. Удачи, Саннея, и до встречи, вдогонку бросает парень. Спасибо. До встречи, Эйнар. ДК наканунет время. На первый этаж спускаемся в магалифте. Из академии выходим быстро и без пустых вежливых разговоров о погоде. Косясь на искусствоника, замечаю глубокую складку у его рта. О рос чем-то озабочен, да и голова у него болит. Он поочерёдно трёт виски правой рукой. Левая, чуть согнутая в локте, продолжает висеть вдоль тела, теряясь в складках мантии. Виктор Ораж, живая легенда, к 26 годам он уже стал лучшим разведчиком гарнизона. И однажды Ораж и его товарищи уберегли спящий Вышеград от кровавой резни, которую чуть было не устроили пробравшиеся в катакомбы степняки. Позабытый вход в пещеры под городом начинался в горах. Разведчики натолкнулись на него случайно, следуя за подозрительно ведущей себя дюжиной кочевников. Бой им пришлось принять в тесноте и темноте каменного лабиринта. Троица молодых боевиков против 11 воинов и шамана, к счастью, неопытного. Маги справились, но высокой ценой. Характер ранений товарища Ораша был таков, что выйти из катакомб самостоятельно они не могли, и Ораш, едва держась на ногах, двинулся назад за помощью. Он нашёл выход из тоннелей. Но в горах столкнулся с щитнинником. Мечть перед смертью успела ранить разведчика. Ядовитый шип, похожий на спицу вязальщиц, вонзился ему в левую руку. Привозмогая боль и частичный паралич, он дополз до гарнизона и не позволяя себя осмотреть, повёл целителей к друзьям, что было своевременным для них, но не для него самого. Яд щитнинника Что-то повредил в нервной системе, и Ораш перестал чувствовать левую руку. Сколько ни бились над ним лучшие целители Вышеграда, но полную подвижность верхней конечности вернуть не смогли. Для боевика, тем более для разведчика, подобное ранение увольнение. Однако Мак остался при гарнизоне и в кратчайшие сроки выучил орахарский. Он стал незаменимым переводчиком на целых 15 лет. Ведь язык степняков студенты начали изучать лишь когда Эрд Ораш вошёл в преподавательский состав ВАМП. Чуть позже спецкурс Орах Роскова ввели и в Пуче, который ревниво перенимал лучшее у Высшей городской академии. Адептка окликает легендарный боевик. Я прошу прощения за возможную несдержанность моего коллеги. Пропускайте ругань и угрозы мимо ушей и делайте своё дело. Ваш будущий пациент неплохой человек, когда трясв. Что-то мне страшно. Может, развернуться и избежать? Поздно. Мы уже сворачиваем за учебный корпус академии, где разбит огромный парк с экспериментальными садами, оранжереями и грядками с специй и лечебных трав. Здесь же расположено общежитие для низнатных студентов и адептов аристократов. Чуть глубже в парке стоят двухэтажные домики для преподавателей, не обремененных семьей. Состоящие в браке искусники по сложившейся традиции живут в городе. К одному такому аккуратному каменному зданию мы спешно приближаемся. Я уже сожалею, что решила заглянуть в библиотеку столь рано, как бы не получила новых проблем от коллеги Ороша. Ведь какому состоявшемуся магу понравится помощь желторотой первокурсницы? А если моё присутствие уязвит его чувство собственного достоинства? Простите, Эрт Ораж, а будет ли уместным моё лечение? спрашиваю робко. Искусник Ораж, напоминает боевик о негласном законе академии. Все титулы остаются за её стенами. Простите, искусник, но может лучше пригласить кого-то из преподавателей нашей кафедры? О, нет, адептка, это слишком просто. Я хочу, чтобы коллега проникся ситуацией. и устыдился. Юная девочка убирает похмелье у бывалого ваяки. С непонятным мне предвкушением признаётся декан: "Я в недоумении, что позорного в ситуации? Почему искусник должен стесняться какой-то там студентки?" Вот рассердиться это да. Один момент. Декан Ораш, я нерешительно замолкаю, и искусник, остановившись, ждёт с мрачным выражением лица. Я ещё не умею избавлять от тяги к алкоголю навсегда. Он перестаёт хмуриться и с пониманием кивает. Этого я от вас и не требую. Один из лучших преподавателей моего факультета незапойный пьяница. Нет, но может выпасть из жизни на несколько дней, когда в академию заявляется его боевой товарищ. Кстати, это сведения, о которых вам не следует распространяться. Да и вообще, попрошу не сообщать друзьям о том, кому вы оказывали помощь. Мне обидно Этика целителей не позволяет кричать о диагнозах больных на каждом углу. Если и приходится обсуждать чужие хворьи, то только когда без помощи коллег не обойтись. Но я не отстаиваю честь целителей, а смиренно обещаю. Да, искусник Ораж, я буду молчать. Отлично. Что ж, проходите. Мой спутник без ключа отворяет дверь. Значит, это не выдумка, что на территории кампуса для ректора и деканов не существует замков. Впрочем, так и должно быть, ведь с магами не до учками, нужно держать ухо востро и оперативно реагировать на все их выкрутасы. Вхожу в дом, принюхиваясь. Почему-то ожидаю последствия размуздованного веселья, витающего в воздухе винного духа, пустых бутылок, поломанной мебели и гор объедков. Именно так описывало мне утро после студенческой гулянки братец, студент Пуча, и невольно разочаровываюсь. Никаких следов чрезмерных возлияний. Наказ декана возвращает к реальности. «Адептка, вам на второй этаж. Спальня хозяина, первая справа». «Как? Я должна идти туда одна?» Орош устало вздыхает. «А что здесь такого? Я займусь вторым гулякой». Он указывает рукой на низкую кушетку неподалеку от камина. «Ох, святые покровители! Я и не заметила тихо сопящего человека в гостиной». Расмотреть лицо дремлющего не удаётся. Оно, как и большая часть тела, прикрыто меховым покрывалом. Зато вижу, что спящий высок. Ложе коротковато, и голые ноги мужчины неудобно с него свисают. Святая вержия, неужели у всех мужчин настолько волосатые нижние конечности? Не стоите столбом, адептка, идите наверх. Но, может, я всё-таки подожду вас. Декан боевого факультета неодобрительно качает головой. «Вы целительница? Неужели один нетрезвый искусник страшнее той нечисти, из зубов и когтей которой вы будете вытаскивать своих пациентов?» Про вытаскивание сказано слишком громко. Это обязанность боевиков, и только когда их нет поблизости, целитель может попытаться отстоять жизнь человека не лекарскими, а боевыми заклинаниями. Сделав несколько расслабляющих, возвращающих хладнокровия вдохов, снимаю плащ и шаль, затем выполняю требования преподавателя. Иду наверх. Ступени старой лестницы невольно скрипят при каждом шаге, и неприятные звуки только усиливают тревогу. Создатель милостивый, почему у меня такое чувство, что я ещё пожалею, что оказалась здесь? Если у искусника возникнут какие-то возражения, ссылайтесь на меня, летит в спину совет Виттора Ораша. Ох, надеюсь, что недовольство хмельного пациента выразится лишь словесно, а не парочкой шировых молний.